Тогда, может, встретимся хоть ненадолго. У меня в 7 деловой ужин, но до этого время есть. Будет здорово, если подъедешь ко мне на гинзу». В половине шестого до гинзы, думаю, доберусь. «Где встречаемся?» Сара назвала кафетерий на углу четвертой улицы. Заведение было ему знакомо. Не дожидаясь пяти, скуру вышел из конторы и от Синдзюку по ветке Маруно Ути доехал до гинзы.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 Особая эстетика для составления кулинарных композиций пришла из искусства кибаны. Все будет так пафосно, что даже толком не поешь. Не ужин, а сплошной напряг, но деваться некуда. Одета она была и впрямь шикарней обычного. Благородный, явно сшитый на заказ костюм кофейных тонов, на лацкане брошь сослепительно сверкающим бриллиантиком.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 «Понятно», — сказал Цкуру. Сара перешла к следующей странице. В свою очередь Красный, он же Кэй Акаматсу, живет довольно сумбурно. То взлеты, то падения. Экономически в университете Нагои закончил блестяще и устроился на работу в банк. Очень крупный банк, но через три года почему-то уволился и перешел в невзрачную инвестиционную компанию.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 На этом Сара свой рассказ прервала. Спрятала распечатанные страницы в конверт, положила на стол, отпила воды и не вполне крепшим голосом продолжала. Если же говорить о четвертой, белой, то у Юдзуки Сиране, к сожалению, адреса больше нет. «Адреса нет?» – машинально пробормотал Цкуру. «Ну и урожейница», – подумал он. «Адрес неизвестен, еще понятно. Но адреса нет? Что это может значить?»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 Как конкретно она умерла, я записывать не стала. Решила, что об этом тебе лучше узнать самому. Даже если придется потратить какое-то время. Скуру машинально кивнул. 6 лет назад. 6 лет назад белой исполнилось 30. Всего лишь 30. Он попытался представить ее в этом возрасте, но не смог. В сознание всплывал лишь ее образ в 16 или 17.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 Нормальный мужчина в такой ситуации идет в Адзакаю и просит Саке Идзакая традиционный японский трактир. Увы, алкоголя в больших дозах скору не переносил. Выпивка совсем не обостряла его чувств и не погружала в уютные забвения, а лишь приносила головную боль по утру. Так куда же податься? И тут он сообразил: идти ему совершенно некуда. Он добрел до Токийского вокзала, центральной станции Токийского метро, крупнейший в мире подземно-надземный вокзал для электричек и пригородных поездов с несколькими десятками входов-выходов. Вошел в метро через турникеты на входе ЯЭсу, перебрался на платформу кольцевой линии я т присел на скамейку и целый час наблюдал, как минут за минутой прибывают и отправляются зеленые составы,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 Боль в сердце так и не унялась, но теперь он хотя бы понял, что делать».